Мы осуждены просиживать штаны на стульях штабов, а не рвать их об гвозди, торчащие из заборов. Плохо вас учили, плохо загрустил Щеляков. Великий химик Менделеев во Франции простым подсчетом вагонов с химическим сырьем вывел формулу бездымного пороха, которую держали в строжайшем секрете. Но мы же не называем Менделеева шпионом, просто умный человек. Что ты хочешь? Если даже большие писатели и мыслители не брезговали заниматься разведкой, требующей от человека самого высокого интеллекта... Кто, например, засомневался я? Вольтерф, Даниэль Дефо, Бомарше... И даже легендарный бабник Джованни Казанова. Наверное, он таскался по всему свету не только ради знакомства с женщинами. Он хотел бы соблазнить и нашу Екатерину Великую, но бабенка она была зело хитрющая и выставила его прочь из России... Да, я читал записки Казановы. Ты, наверное, листал и Библию. А тогда обнаружил в ней первого шпиона на свете. Это был Иисус Христос, дававший своим апостолам точные инструкции, как надо шпионить за землей ханаанской. Вспомни, наконец, и Филистимленку Далилу, погубившую Самсона. Ведь это явная диверсантка в стане врагов. — Не будь я таким толстым и жирным, — печально заключил Щеляков, — я бы непременно полез через забор, дабы подглядеть, что там замудривает для кайзера Рудольф Дизель. Ипполит Пашу водрузил между нами бутылку кислого вина из ягод прошлогоднего урожая. Щеляков сказал. — Жаль. Мне уже не дожить до того времени, когда ты, трясясь от старости, будешь вшивать в свои офицерские штаны золотой лампас генерала. Однако я не забыл тот случай с тобою, когда ты был еще чижиком, ведь ты возложил венок на покойного и после чокнулся с ним, как ни в чем не бывало. Я сердечно чокнулся со Щеликовым, отлично понимая, что мой старый друг уже не жилец на свете. Скоро лежать ему на литераторских мостках волкова кладбища. — К чему вам припомнился этот случай? — Ты умеешь не теряться при любых обстоятельствах. — Умею. — Тогда что же мы выпьем? Артист и писатель заплакал, целуя меня. — Милый штабс-капитан, за обстоятельства. Из старых газет. Кайзеру Вильгельму II представили 200 самых красивых девушек Лотарингии, и кайзер, как водится, произнес перед ними напыщенную речь, затем велел бургомистру, «Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату для армии». На это бургомистр Испугавшись, ответил, — Ваше Величество, я всегда готов услужить вам, но в мои годы, поверьте одному, мне это уже не под силу. Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окруженный свитую теоретиков и практиков в грядущей бойни. По любому вопросу император имел свое особое мнение, очень любил учить всех, как надо жить. Попадись на глаза кайзеру, бродячая собака, он, наверное, стал бы свысока получать пса, как правильно задирать ногу. Недаром же сами берлинцы говорили, наш великий и бесподобный кайзер желает быть новорожденным при всех крестинах, он хотел бы стать невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах.